Сервас вошел во двор с растрескавшимся асфальтом, сквозь который проросла трава, и направился к подъезду. У крыльца были припаркованы машины, а недалеко от них стояло несколько велосипедов. Войдя в застекленную дверь, он понял, что в доме бурлит жизнь. На вешалке висели пальто, а к желтым стенам были приколоты детские рисунки и самодельные плакаты. Полиция контролирует, суд сажает. «Долой высылку из страны! Общество должно защищать себя!» А люди бороться за свои права, а они не заставят нас молчать. Подними нас, мэра!» «Да уж, атмосфера в нашей стране предгрозовая», — подумал Мартен. «Безропотное смирение одних, глухое недовольство других, и последних становится все больше». Со второго этажа доносились вопли ребятишек и раздраженные голоса матерей. За спиной раздался женский голос. «Я могу вам помочь?» Сервас повернулся, ожидая увидеть девчонку с косичками-дредами, в вязаной шапочке и с косичком в зубах, но перед ним стояла женщина в джинсах и свитере, со строгим пучком волос и в круглых очках. — Я хотел бы видеть директора центра, — ответил Мартен. — Директора? А вы... Сервас показал удостоверение, и ему показалось, что женщина брезгливо поморщилась. Что вам нужно? Неужели недостаточно того, что... Я расследую смерть селии Яблонки, художницы, которая здесь выставлялась. Дела сквота меня не интересуют. Это не сквот. Мы даем приют людям, которым негде жить. Ну, конечно. У нас общественный центр. Мы пытаемся по мере наших скромных сил исправлять упущение властей. Ну, понятно. Центр может дать приют 25 семьям. Мы оказываем им финансовую и юридическую помощь, учим читать и писать на французском. Здесь есть компьютерный класс, мастерские, столовая, ясли. Очень интересно. Мы делаем все, чтобы они не чувствовали себя изолированными от общества. Объясняем, как противостоять враждебному миру французского правосудия, как не бояться легавых. Последнее слово собеседница майора произнесла по слогам тюремщиков и судей. Это не сквот. Я понял. Ждите здесь. Женщина пошла к лестнице. Маленький темнокожий мальчик на трехколесном велосипеде выехал из-за угла, остановился рядом с сервасом и уставился на него большими круглыми глазами. — Привет, — сказал Мартен, но ответа не дождался. Минут через пять на лестнице раздались шаги. К полицейскому он направлялся высоченный и очень худой мужчина с изрезанным глубокими морщинами лицом. Несмотря на эти морщины, он выглядел удивительно молодо и был очень хорош собой. Большие светлые глаза, нос с горбинкой, открытая улыбка. «Хотите взглянуть?» — обратился он к сыщику. «Тот уловил в его взгляде веселый вызов. Этот тип гордится своей миссией», — подумал Мартен, и почувствовал внезапную симпатию к человеку, уверенному в истинности избранного пути. Он не смирился, не стал циником, не устал сражаться. «С удовольствием», — согласился полицейский. Час спустя они осмотрели мастерские. В одной ремонтировали велосипеды, а в другой обучали шелкографии. Сервас ожидал встретить в центре незаконных эмигрантов из Африки, но увидел беженцев из Грузии и Ирака, впавших в нищету работяг, безработных, студентов и супружескую читу молодых элегантных шри-ланкийцев, говорящих на тягучем английском, а еще детей в добротной зимней одежде, собиравшихся в школу. «Все, что вы видели...» может быть похоронено в самое ближайшее время», — сказал директор центра, садясь в старое продавленное кожаное кресло у выходящего во двор окна, когда они закончили осмотр. Майор устроился в другом кресле напротив него. Ему было хорошо известно, что нелегалов отлавливают и высылают на родину в любое время года и даже перед Рождеством. «И так вы пришли из-за селии», — вспомнил его собеседник. Дылда с лицом юноши смотрел на сыщика без враждебности, — Но его пристальный взгляд смущал серваса. Этот человек был проницателен и явно очень умен. — Да, — подтвердил полицейский. — Что вы хотите узнать? — Я думал, дело закрыто. — Верно. На лице директора отразилось недоумение. — Я пытаюсь понять, какие обстоятельства довели Селию Яблонку до самоубийства, — пояснил его гость. — Зачем? — С каких это пор полицию волнует подобные проблемы? Умный вопрос. Скажем так, остались непроясненные моменты. Сервас, само собой, разумеется, не собирался признаваться, что заинтересовался давней историей после того, как получил по почте электронный ключ от номера «Люкс». И в том, что это не главная причина, а главное заключается в том, что ему нечем себя занять. «Что вы называете непроясненными моментами?» — уточнил директор. «Расскажите мне о ней», — попросил Мартен, проигнорировав этот вопрос. — Как долго вы общались? — Вам не показалось, что ее поведение внезапно изменилось? — Я об этом не думал, но теперь, когда вы спросили... Его собеседник достал из кабана брюк пачку коротких сигарил, зажал одно в зубах и предложил сервасу. Хотите? — Нет, ну и правильно. А я вот обожаю эту дрянь. Он чиркнул спичкой и поднес ее к сигарилле, так, чтобы пламя едва касалось ее... Затем покрутил сигарилу в узловатых пальцах, чтобы та прогрелась, и сделал несколько затяжек. Он открыл окно, и ледяной ветер зашвырнул в комнату несколько мохнатых хлопьев снега. Сыщик поежился. Он не любил холод, и ему не нравился терпкий запах дыма. А вот его собеседник словно бы и не заметил перемены температуры. Она действительно изменилась. Я бы сказал, потеряла голову. Директор выдохнул дым, посмотрел на полицейского в упор и добавил Чикане слова, она просто-напросто сошла с ума. Сервасы кинула в жар. Селии казалось, что ее кто-то преследует. Она едва справлялась с приступами паранойи, говорила, что за ней следят, шпионят, что ей хотят причинить вред. Она перестала доверять даже сотрудникам центра, и я не стал исключением. В голосе директора прозвучала подлинная печаль — Сначала я не придавал значения переменам в ее поведении, хоть и замечал, что она иногда ведет себя странно, что бывает нервной и беспокойной, Ну, я относил это насчет волнения из-за выставки. Успех был очень важен для Селии, она работала день и ночь, но ее психологическое состояние ухудшалось, в ней проявлялись враждебность и подозрительность. Она не просто перестала доверять мне, но еще и обвинила меня в кознях. Малейшее отклонение от привычного порядка вещей мгновенно выбивало ее из колеи. Думаю, временами ей казалось, что весь мир ополчился против нее. Мартен слушал, и его пробирала дрожь не от холода, а от охотничьего азарта. «Однажды произошел досадный инцидент», — продолжал руководитель центра. Селия провела вторую половину дня в мастерской с ребятами. Она много фотографировала, выглядела довольной и расслабленной. А потом вдруг заметила, чей-то силуэт во дворе у ворот. Это был мужчина с фотоаппаратом. Селея начала что-то бессвязно выкрикивать, едва не разрыдалась, а потом позвала на помощь двух добровольцев и пошла выяснять отношения. Она сорвалась, оскорбляла того человека, ударила его, попыталась отнять фотоаппарат. Наверху зазвучала цыганская скрипка. Тот тип оказался журналистом местной газеты. Его послали сделать репортаж о нашем доме убежище, так что Уладить недоразумение было очень непросто. Директор вздохнул.